Глава восьмая Мы позавтракали и спустились пониже, посмотреть на пустыню. Погода была очень приятная, хоть мы и летели невысоко. Дело в том, что после заката солнца в пустыне также приходится спускаться ниже, потому что она очень быстро остывает, и потому к рассвету летишь чуть не над самой землей. Мы смотрели, как тень шара скользила по песку, Время от времени оглядывая и пустыню, не покажется ли что-нибудь живое. Как вдруг почти что под нами мы увидели множество людей и верблюдов, лежащих в разных местах на земле и как будто спокойно спавших. Мы спустились пониже, остановились как раз над ними, и тут только увидели, что все они мертвые. Нас даже в дрожь бросило и мы сразу притихли и стали говорить шепотом, как на похоронах. Мы выкинули лестницу, и мы с Томом спустились по ней на землю и пошли к ним. Здесь были мужчины, женщины и дети. Все трупы высушило солнце, и они лежали темные и сморщенные, как мумии, изображения которых мы видели в книгах. А между тем вы даже не поверите. Они совсем не казались мертвыми, а только спящими. Одни лежали на спине, раскинув руки, другие — на боку, иные — ничком и совсем как живые во сне, только зубы у всех были больше оскалены, чем бывают у живых. Некоторые сидели. Между ними была женщина, которая сидела, наклонив голову, и на коленях у нее лежал ребенок. Один мужчина сидел, обхватив руками колени и мертвыми глазами смотрел на девушку, лежавшую в растяжку перед ним. И был такой печальный, что даже жалко было смотреть. А тишина какая кругом. Я никогда не видел, чтобы где-нибудь было так тихо. У этого, который сидел, черные волосы свисали на щеке, и когда ветерок развивал их, Меня кидало в дрожь, потому что мертвец тогда как будто качал головою. Некоторые трупы людей и животных частью уже занесло песком, но немногие, потому что песку здесь был слой небольшой, а под ним твердый камень. Платье на большинстве трупов истлело, и они лежали полуобнаженные. И когда вы брали в руки какой-нибудь лоскут, он разрывался от одного прикосновения, как паутина. Том решил, что эти мертвецы лежат здесь уже много лет. У некоторых мужчин было при себе оружие. Заржавленные ружья, сабли, за поясами пистолеты с серебряной насечкой. И верблюды были все нагружены, но мешки также истлели, и груз высыпался на землю. Мы решили, что сабли покойникам теперь ни к чему, и потому взяли каждый себе по сабле и по несколько пистолетов. И еще взяли шкатулочку, потому что она была такая красивая и с красивой резьбой. Хотели мы было похоронить всех этих мертвецов, но как же мы могли бы это сделать? Разве что песком засыпать. Но песок все равно снесет ветер. Мы хотели было прикрыть обнаженное тело бедной девушки и закутали ее шалями. Но когда стали сыпать на нее песок, опять налетел ветер и растрепал волосы мужчины сидевшего перед нею, и нам стало жутко, потому что это было как будто знак. Словно этот мертвец просил нас, чтобы мы ее не засыпали песком, потому что тогда ему уже нельзя будет смотреть на нее. Должно быть, она была ему очень дорога, и без нее он чувствовал бы себя одиноким. Затем мы опять поднялись кверху и полетели дальше и вскоре черное пятно на земле скрылось из виду, и мы знали, что больше уже никогда не увидим этих мертвецов. И все толковали об этом, стараясь сообразить, как они сюда попали и почему с ними случилась такая беда. Но не могли догадаться. Вначале мы думали, что они, может быть, заблудились и блуждали в пустыне, пока у них не вышла вся вода и весь запас пищи. И тогда они умерли с голоду. Но Том удивлялся, почему их не тронули ни хищные звери, ни коршуны, и мы решили, что это наша догадка неверная. И под конец уже перестали делать догадки и решили перестать думать об этом, потому что это нас всех повергало в уныние. После этого мы открыли шкатулку и увидели в ней кольца и браслеты и драгоценные камни, и небольшие покрывала, вроде тех, какие были там на песке у мертвых женщин, с бахромой из каких-то неизвестных нам золотых монет, которых мы раньше никогда не видели. Сперва мы хотели было вернуться и отдать это назад мертвым. Но Том обдумал все и сказал, что не надо, что местность эта кишит разбойниками, и грех падет на нас, зачем мы ввели их в искушение, и полетели дальше. Я только жалел, что мы не взяли всего, что у них было ценного, чтобы уже не оставлять никаких искушений. Мы часа два провозились там с этими мертвецами, а от этой жары страшно пить захотели. И прежде всего бросились к воде. Но вода в этой жаре испортилась, стала неприятная, горькая и обжигала рот. А между тем это была вода из Миссисипи, самая лучшая и самая вкусная в целом мире. Мы взболтали ей, чтобы посмотреть, не станет ли она вкуснее вместе с осадком. Но нет. И взболтанной она не стала лучше. Пока мы ходили около этих мертвецов и смотрели на них, мы, заинтересовавшись, не замечали, как нам хочется пить. И только теперь почувствовали страшную жажду. А когда увидали, что пить нечего, нам еще больше захотелось. В пятеро больше. Еще немного, и мы готовы были разинуть рты и высунуть языки, как собаки в жару. Том сказал, чтобы мы все приглядывались хорошенько, не увидим ли где-нибудь оазиса, а то бог знает, что может случиться. И мы стали смотреть. Мы не выпускали из рук биноклей и подзорных труб, так что руки устали держать их. Два часа, три часа, все смотрим и смотрим, и ничего. Кругом только песок, песок и горячие лучи, играющие на песке. Боже ты мой, какая это мука, когда все время хочется пить, и знаешь, что воды нет. Кто этого не испытал, тот не знает, что значит мучиться. Я, наконец, уже не в состоянии был стоять и смотреть на эту желтую равнину, которую пекло солнцем. Лег на ящик и уже ничего и не ждал. Неожиданно Том вскрикнул. Мы вскочили и видим озеро. Большое, блестящее, кругом словно дремлют пальмы, и тени их так нежно отражаются в воде. Какая это была красота! Озеро было далеко от нас, но расстояние нас не пугало. Мы понеслись к нему с быстротой сто миль в час и рассчитывали в семь минут очутиться возле него. Но озеро оставалось все таким же далеким. Казалось, до него, как быстро не лети, все равно не долетишь. Оно сверкало и манило и дразнило нас, словно во сне, а приблизиться к нему мы не могли. И вдруг оно куда-то исчезло. Том даже глаза раскрыла и говорит, братцы, да ведь это мираж. И так говорит, как будто он рад. А я не понимаю, чему тут радоваться. Может, статься, говорю. Да это мне все равно, как его звать, а вот ты мне скажи, куда оно делось. Джим трясся всем телом. Он так испугался, что даже не мог говорить, но я видел, что и ему хотелось спросить, куда оно делось. Куда оно делось? Да ведь вы же видите, Мираж рассеялся, исчез. Ну да, вижу. Да озеро куда девалось? Том посмотрел на меня с высока. Как куда? Гекфин, да ты разве не знаешь, что такое мираж? Нет, не знаю. А что? Да ведь это одно воображение. Это не в самом делешное, не настоящее. Это меня немножко взвинтило. Слышать от него такие слова. Я и говорю, ну что ты за вздор мелиш, Том Сойер? Ведь я же своими глазами видел озеро. «Ну да, то есть тебе казалось, что ты видишь?» «Ничего мне не казалось, я видел, а я тебе говорю, что ты видеть не мог, потому что озера там не было и видеть его было нельзя». Джима это, конечно, удивило, и он жалобным тоном взмолился. «Масса то! Не говорите вы таких страшных вещей да еще в такую минуту! Вы рискуете погубить не только свою душу, но и наши обе!» «Ведь озеро же было там!» «Я его видел так же ясно, как вижу сейчас вас и Гека!» «Я говорил, да ведь и Том его видел!» «Он первый его видел!» «Как же так?» «Ну да, масса Том, не станете же вы отрицать этого! Вы сами его видели, и это доказывает, что оно было!» «Доказывает? Что же это за доказательство?» «А как же, Маса Том?» Это даже и на суде почли бы за доказательство. Если один человек видит, это еще ничего. Он мог ошибиться, мог быть пьян, или это ему во сне привиделось. И два человека тоже могут ошибиться. Но уж если три человека видели одно и то же, все равно трезвы они или пьяны, уж это значит, так оно и есть. Уж против этого ничего не скажешь. Это вы сами знаете, Том. Ничего я не знаю. Сорок тысяч миллионов человек каждый день видят, как солнце переходит с одной половины неба на другую. Так что же это доказывает? Что солнце движется? Ну, конечно. А то как же? Не затем же даны человеку глаза, чтобы они его обманывали. Вот и сейчас солнце плывет себе по небу, как оно всегда это делает. Том повернулся ко мне. Ну, а по-твоему, как? Солнце движется или оно стоит на месте? Томсуэр, что тебе за охота задавать такие нелепые вопросы? Ведь только слепой может не видеть, что оно не стоит на месте. Ну, говорит он, я вижу, что мне приходится скитаться по небу в обществе двух низшей породы животных, которые знают не больше, чем профессора университета 300-400 лет тому назад. Впрочем, Гекфин в те времена даже и папы знали не больше твоего. Это уж было с его стороны недобросовестно. Я так и сказал ему. Кидаться грязью, говорю я, не значит спорить, Том Сойер. Кто же кидается грязью? Ты? Ничуть. Какая же это обида? Сравнить необразованного мальчишку с в Миссури с папой, хотя бы с самым невежественным, какой когда-либо сидел на папском престоле. Да ведь это честь для тебя, глупая твоя башка! Ведь это папе влетело не тебе. И если бы он даже выругался, нельзя было бы порицать его за это. Но только теперь они уже не ругаются. Теперь? Разве когда-нибудь они ругались в средние века? Ну конечно, постоянно. Том уже завел свою мельницу. И тут он сказал нам целую речь, которую я даже попросил его записать для меня, потому что он говорил точно по книге, и это трудно было запомнить. И слова там были все какие-то трудные, которых я не слыхал раньше. Да, ругались. Я не хочу сказать этим, что они ругались так, как наш Бен Миллер ругается, когда выпьет. Нет, они употребляли те же самые слова, но только располагали их совершенно иначе потому что они учились у самых лучших учителей и уже знали, как это надо делать. А Бен Миллер просто подберет, где случится бранное слово, и употребляет его, и нет возле него знающего человека, чтобы научить его. А у них были. У них это было не так на удачу, сдуру, как у Бена Миллера, который ругается по всякому поводу и даже без всякого повода. Они это делали систематически, по всем правилам науки, и выходило это у них торжественно и страшно. Ты бы не смеялся, если бы услышал это, как люди смеются над бедным Беном Миллером, когда он заведет свою машину. Бен Миллер может хоть целую неделю клясть человека, и ничего ему от этого не сделается. Все равно, как от вороньего карканья. А в средние века совсем другое дело. Папы ведь на этот счет были ученые, и проклинали они не с дуру, а непременно какого-нибудь короля, или королевства, или еретика, или иудея. Вообще кого-нибудь такого, кто чего-нибудь напроказил, и кого надо было хорошенько отчитать. И они это делали не как-нибудь, а по порядку. Начнет сверху, и так до самого низу и дойдет. Сперва проклянет волосы на голове потом кости черепа, потом уши, чтобы не слушали, потом глаза, чтобы не смотрели, потом ноздри и жилы, и все внутренности, и руки, и ноги, кровь, и мясо, и тело со всеми костями проклянет, и всех, кого он любит, с кем он дружен, и всякого, кто даст ему пить или есть, или укроет и приютит его на ночь, или даст ему какие-нибудь лохмотья, чтобы прикрыть себя, когда он озябнет. «Господи ты, боже мой! Вот это было проклятие, так проклятие! Уж если на кого оно падет, на человека или на страну, так лучше было бы тому человеку не родиться, а стране этой сорок раз погибнуть до этого! Бен Миллер! Да куда ему? Всякий захудалый провинциальный епископ в средние века мог перещеголять его!» Разве в наше время умеют клясть по-настоящему? Ну, говорю, нашел, о чем плакать. Можно обойтись и без этого. Ну, а епископы и теперь умеют проклинать. Да, они учатся этому, потому что так уж им по их званию полагается. Все равно, как нашим барышням учиться по-французски. И хотя им так приходится клясть, как нашим девчонкам говорить по-французски, Все-таки им приходится учиться, потому что иначе их не пустят в хорошее общество. А теперь, Том, разве им никогда не приходится проклинать? Нет, разве что изредка. Разве что, быть может, в Перу. Но для людей, понимающих, это уже старая штука. Они не придают этому никакого значения, как мы не придаем значения ругани Бена Миллера. Впрочем, и в прежние века саранча их не боялась. Саранча? Да. В средние века во Франции, когда саранча слеталась на поле и начинала пожирать колосья, приходил епископ служить молебен и торжественно проклинал этих зловредных насекомых. Все равно, что какого-нибудь короля, иудея или еретика. А саранча что же делала? А ничего, посмеивалась и продолжала кушать. Между человеком и саранчой в средние века Разница была только в том, что саранча была не дура. — О, Господи! — Смотрите! — воскликнул вдруг Джим. — Он опять видно озеро! Ну, масса, Том, что вы на это скажете? — Ну да, там, по другую сторону пустыни, снова было озеро. И опять отчетливо видны были и вода, и деревья. Я говорю, ну, надеюсь, ты теперь успокоился, Том Сойер? Он приспокойно отвечает. Ну да, успокоился, потому что там нет озера. — Не говорите так, Масса Том, — воскликнул Джим. — Жутко даже слушать вас. Здесь так жарко, и вас так мучает жажда. Вы, должно быть, немножко не в себе, Масса Том. Ох, как же приятно видеть воду. Я уж и дождаться не могу, когда мы долетим туда. Мне так хочется пить. — Ничего не поделаешь. С питьем придется подождать. — А лететь туда не стоит, потому что я тебе говорю, нет там никакого озера. Я говорю, Джим, ты смотришь на него, не отрывая глаз, и я тоже буду смотреть, не отрываясь. Еще бы, понятное дело, буду смотреть. Я и так не могу оторвать от него глаз, если бы и хотел. Мы опять помчались к нему быстрее ветра, но оно ни на один вершок не приближалось, и вдруг опять исчезло. Джим зашатался и чуть не упал. Потом, совладав с собой, пролепетал, задыхаясь. Масса том, это призрак. Вот что это такое. И я надеюсь только, что Господь не даст нам увидеть его в третий раз. Там, значит, было озеро, но что-то такое случилось, и оно погибло. И это его призрак. Эта пустыня населена призраками. О, масса том, давай улетим отсюда. Лучше умереть, только бы ночь не застала нас здесь опять, и утром бы опять не показалось озеро. Так страшно спать, когда беда висит над головою. Что за вздор? Какой там призрак? Просто это воздух и жара, и жажда в соединении с нашей фантазией создают такие призраки. Будь я... Дай-ка мне бинокль. Он схватил бинокль и стал глядеть направо. Это стая птиц. Они летят к закату кратчайшим путем, пересекая нам дорогу. Это не даром. Может быть, они летят за пищей, за водой или за тем и другим вместе. А ну-ка и мы полетим за ними. Нажимай скорее кнопки, поворачивай руль. Мы немножко убавили скорость, чтобы не обгонять птиц, и понеслись за ними на расстоянии четверти мили. Часа полтора мы уже летели, так? а кругом была все та же раскаленная пустыня, и жажда становилась нестерпимой. Неожиданно Том крикнул. — Который-нибудь из вас возьмите бинокль! Посмотрите, что там впереди птиц! Джим посмотрел и, чуть не плача, опустил голову. — Оно опять тут, масса Том. И я знаю, что я умру, потому что, когда человек три раза подряд видит призрак, Это значит, что смерть скоро придет за ним. Господи, и зачем я только попал на этот шар?» Он не хотел больше смотреть. Слова его напугали и меня, потому что я знал, что это верно. Таков уж обычаю привидений, и потому я тоже больше не хотел смотреть. Оба мы стали просить Тома свернуть с этого пути и лететь куда-нибудь в другую сторону. Но он не хотел, называя нас дурачьем и суеверными неучами. Но, думаю себе, и влетит же ему когда-нибудь за то, что он так непочтителен с привидениями. Они потерпят, потерпят, а потом и не станут больше терпеть, потому что всякий, кто хоть что-нибудь знает о привидениях, знает, какие они обидчивые и мстительные. Мы все трое притихли. Мы с Джимом были напуганы. А Том занят управлением шаром. Вдруг Том остановил шар и говорит, «Ну, смотрите теперь, глупое, что вы на это скажете?» Мы стали смотреть, и что же? Действительно-таки под нами была вода. Чистая, голубоватая, прохладная, глубокая и слегка волнующаяся от ветра. Восхитительнейшее в мире зрелище. А кругом был зеленый берег, поросший травой, и цветы, и кущи высоких деревьев, перевитых ползучим виноградом. И весь этот уголок казался таким мирным и уютным, что можно было заплакать от радости при виде этой красоты. Джим и плакал, и скакал, и плясал. Он прям таки обезумел от восторга. Теперь была моя смена, и мне пришлось остаться на шаре но Том и Джим полезли вниз и выпили каждый по бочонку, и мне принесли воды вдоволь. Потом Том сменил меня, и мы с Джимом опять искупались, а затем Джим сменил Тома, и мы с Томом бегали на перегонки и боролись, и я никогда в жизни так не веселился. Здесь было не так жарко, потому что дело шло уже к вечеру, да и платья на нас никакого не было. Платье хорошо для школы, для балов. Вообще для города. Но какой смысл одеваться, когда кругом тебя нет никакой цивилизации, и никто к тебе не пристает и не мучит тебя? Львы! Львы! Скорее, масса Том! Гек, возьми ноги в руки! Ну уж и бежали же мы. Мы даже не остановились взять платье. Так голыми и полезли наверх. Джим совсем растерялся, как это всегда с ним бывает, когда он взволнуется и чего-нибудь испугается. Вместо того, чтобы подтянуть лестницу от земли так, чтобы звери не могли достать до нее, он пустил шар вовсю, и мы взвелись кверху и заболтались в Поднебесье раньше, чем он успел опомниться и сообразить, какую глупость он сделал. Тут он остановил шар, но с перепугу забыл, что делать дальше. Так мы и остались висеть на веревочной лестнице, которую раскачивал ветер на такой высоте, что львы отсюда казались маленькими, как щенята. Но Том все-таки влез в лодку и сам взялся за руль и стал опять спускаться вниз к озеру, возле которого звери собрались, словно на митинг. Я решил, что и он также потерял голову, потому что ведь он же знал, что у меня со страху руки и ноги отнялись, и мне ни за что не влезть по лестнице. Так неужели же он хотел спустить меня на съедение тигром и прочему зверью? Но нет, у него голова была на месте. Он знал, что делает. Он спустился футов на 30 над озером, остановил шар как раз над серединой его и кричит мне: Прыгай в воду! Я прыгнул. Мне показалось, что я пролетел целую милю, прежде чем коснулся воды. Но когда я наконец вынырнул. Он кричит мне, «Теперь ложись на спину и плавай, пока не отдохнешь и не придешь в себя, а затем я спущу лестницу в воду, и ты по ней влезешь в лодку». Я так и сделал. Ведь ты такий ловкач парень этот, Том. Ведь спусти он шар где-нибудь в другом месте, прямо на песок. Весь этот зверинец опять кинулся бы за нами в погоню и пока мы гнались бы за безопасным местечком, я лишился бы силы и упал бы». А львы и тигры тем временем рвали в клочки наше платье, пытаясь разделить его так, чтобы всем хватило. Но, должно быть, у них вышло какое-нибудь недоразумение из-за того, что который-нибудь пытался присвоить себе большую долю, чем другие, и опять у них поднялась драка. «Поглядели бы вы, что это было?» Их было там всех, львов и тигров, штук пятьдесят. Они все смешались в одну кучу и вцепились друг в дружку. Рев, сопение, фырканье, щелканье зубов, ноги и хвосты мелькают в воздухе, не разберешь, чьи ноги, чей хвост. Шерсть и песок так и летят из-под ног. По окончании драки на месте осталось несколько штук мертвых зверей. Некоторые ковыляли и прихрамывали, уходя иные остались на поле битвы зализывать раны, а другие сидели, подняв голову, и смотрели на нас, как будто приглашая нас спуститься на землю и позабавиться вместе с ними. Но нам это было совсем нежелательно. Платье наше все погибло в этой драке. Звери изорвали его в клочки и проглотили, и не думаю, чтобы они чувствовали себя после этого очень приятно, так как на куртках наших было множество медных пуговиц а в карманах ножи и табак для курения, гвозди, известь, мраморные шарики, рыболовные крючки и всякое всячина. Но меня это не огорчало. Досадно было только, что придется теперь надеть что-нибудь из платья профессора. У него остался довольно большой запас всякой одежды. Но показаться в нем на люди было не очень-то ловко, так как штаны были широкие, как туннели, да и все остальное соответствующих размеров. Впрочем, тут все дело было в том, чтобы раздобыть портного. А Джим был прирожденный портной, и он уверял, что скоро соорудит для нас обоих подходящие костюмы.